Я находился в переходном отделении, когда это произошло, и вдруг обнаружил, что остался в нём один, если не считать какого-то субъекта, занятого изучением клумбы с далианами у северного стеллажа. Он меня не интересовал. Я уже составил о нём мнение и вычеркнул из списка подозреваемых как человека не подходящего к роли убийцы. Но когда я случайно бросил взгляд в его сторону, он вдруг резко наклонился к горшочку с цветами, и взял его в руки. Спина у меня напряглась. Ощущение было чисто рефлекторным, но я знал, чем оно вызвано, тем, как его пальцы, особенно большие, сошлись на горловине. Неважно, как ты относишься к чужой собственности, но даже если так, не стоит браться за пятидюймовый горшочек так, будто ты собираешься вынуть из него душу. Я осторожно приблизился. Он держал горшочек всего в нескольких дюймов от своих глаз. прелестный цветок, сказал я, лучезарно улыбаясь. Он кивнул, потом наклонился, чтобы поставить горшочек на место, по-прежнему крепко сжимая его. Я оглянулся, похоже, что в оранжерее остались только Нира Вульф и группа гостей из за стеклянной перегородкой, среди которых находилась троица Орвинов и Бил Макнаб, издатель газет. Когда я обернулся к своему соседу, он выпрямился, повернулся на каблуках. и даже не удостоив меня словом, пошёл к выходу. Я преследовал его до лестничной площадки, а затем ещё три пролёта лестницы вниз, до просторной прихожей и был достаточно учтив, чтобы не наступать ему на пятки, хотя, если ускорить шаг, сделать это не составляло труда. Прихожая была почти пуста. Почти это женщина в каракулевом пальто, уже готовая выйти на улицу, и соп пензер с со искучающим видом дежуривший у входной Двери. Я проводил гостя до гостиной. Разумеется, на вешалках было совсем просторно, и мой подопечный с одного взгляда определил свою собственность и двинулся к ней. Я забежал вперед, чтобы помочь ему, но он игнорировал меня, не потрудившись даже отрицательно покачать головой. Я почувствовал себя задетым. Он вернулся в прихожую, и я держался чуть позади него. А когда он направился к входной двери, сказал. Э, прошу простить меня, но мы отмечаем гостей на выходе так же, как и при входе. Ваше имя, пожалуйста. Любопыти, отрывисто бросил он, взялся за дверную ручку, толкнул дверь и переступил порог. Сол, понимая, что у меня должны быть достаточно веские основания, раз уж я желал записать имя гостя, стоял возле меня, и мы вместе смотрели, как он пересчитывал ногами все семь ступенек крыльца. "Проводить", тихо произнёс Сол, Я замотал головой и уже открыл рот, чтобы пробурчать что-то в ответ, как вдруг сзади раздался клик, заставивший нас обоих обернуться. Хриплый крик женщины, не громкий, но наполненный неподдельным ужасом. Когда мы повернулись, Фриц и один из гостей, которого он обслуживал, выбежали из гостиной. На наших глазах из кабинета в прихожую пулей вылетела женщина в каракулевом пальто. Она что-то сдавленно бормотала, И непарник Фрица, издав какой-то трудный звук, словно потревоженный самец, бросился к ней. Я сорвался с места ещё быстрее. Мне понадобилось всего 8 прыжков, чтобы оказаться у двери кабинета и ещё 2, чтобы проникнуть внутрь. Я остановился. Разумеется, я знал, что тело, распростёртое на полу, будет телом Синтии Браун, но только потому, что сам оставил её здесь в этой одежде. Лицо посиневшее и искажённое смертельным ужасом. На половину вывалившийся язык и глаза, вылезающие из орбит, могли принадлежать кому угодно. Я опустился на колени, скользнул рукой за платье, подержал с десятых секунд и ничего не почувствовал. Сзади раздался голос Сола: "Я здесь". Я поднялся с колен, подошёл к телефону на своём столе и набирая номер, сказал Солу: "Никого не выпускать. Ничего не трогать. Держать двери открытыми только для доктора Вольмера". После двух гудков трубку подняла дежурная медицинская сестра и соединила меня с доктором Вольмером. Я закричал ему: "Док, это Арчи Гуден, приезжайте быстрее, задушена женщина. Да, задушена". Я положил трубку, потом потянулся к местному телефону и позвонил в раджирию. После недолгого ожидания услышал в трубке отрывистый и раздражённый голос Вулфа: "Что там ещё? Я в кабинете. Вам лучше спуститься вниз". Будущий клиент, о котором я говорил вам, женщина, лежит передо мной на полу задушенная. Похоже, ей уже ничем не поможешь, но я всё-таки вызвал воммера. Хм, ты не шутишь, спросил Вулф. Нет. Спуститесь и посмотрите на неё. Потом можете задавать мне вопросы. Ответа не последовало. Он резко бросил трубку. Я достал тонкую бумажную салфетку, оторвал уголок и аккуратно прикрыл рот и ноздри Синтии. Из прихожей доносились голоса. Один из гостей прорывался в кабинет. В тот момент, когда послышался крик, он находился в гардеробе вместе с Фрицем. Это был коренастый и широкоплечий мужчина с пронизывающим взглядом тёмных глаз и руками, напоминающими скорее лапы гориллы. Когда он заговорил со мной от двери, его голос звучал решительно, но ему пришлось замолчать, когда он подошёл достаточно близко, чтобы рассмотреть то, что лежало на полу. "О, только не это", хрипло сказал он. Да, сэр, согласился я. Как это случилось? Мы не знаем. Кто она? Мы не знаем. Он с трудом отвел взгляд от Синтии и встретился глазами со мной. Я оценил его выдержку. И в самом деле, это было жуткое зрелище. Тот тип у дверей не пропускает нас, заявил он. Но это невозможно, сэр. Вы сами видите, почему. Да, конечно. Тем не менее, он не сводил с меня глаз. Но нам ничего не известно об убийстве. Меня зовут Карлайл. Роберн Н. Карлайл. Я заместитель исполнительного директора North American Foods Company. Моя жена действовала чисто импульсивно, и ей хотелось увидеть кабинет Нира Вулфа. Она открыла дверь и вошла. Моя жена сожалеет о том, что сделала и я тоже. У нас назначена встреча, и я не вижу причины оставаться здесь. Я тоже сожалею, ответил я, хотя бы по той простой причине, если нет никаких других. Что ваша жена первой обнаружила тело? Нам придётся гораздо хуже, чем вам, ведь труп найден здесь, в нашем кабинете. Поэтому я полагаю, Фелоток э, Вулмер, водя и на ходу повну мне разложил на полу свой чёрный портфель и опустился на колени перед убитой. Доктор тяжело дышал. Он жил ниже по улице, и пройти ему пришлось не более 200 ярдов, но за последнее время доктор заметно прибавил в весе. Хумер Н. Карлайл стоял с плотно сжатыми кубами и наблюдал. Я делал то же самое, но услышав шум спускавшегося лифта, двинулся к двери. Выйдя в прихожую, я изучил обстановку. Около выхода сол и фриц утешамиривали даму в каракулевом пальто, уже известную мне как мисс Карлайл. Из кабины лифта вышли мистер Ульф и миссис Милд Орвин. Ещё четверо сходили по лестнице. Джин, Орвинг, полковник Перси Браун, Билл Макнаб и мужчина средних лет с пышной копной черных волос. Я остался возле двери в кабинет, чтобы задержать всех четверых на лестнице. Когда Вульф направился ко мне, к нему бросилась миссис Карлайл и схватила его за руку. Я только хотела посмотреть на ваш кабинет. Я хочу уйти. Я не. Когда она наступала на Вульфа, быстро и без связного бармача, я отметил одну деталь. Её каракулевое пальто было расстёгнуто, а под ним свободно свисали концы пёстрого шарфа из травчатого шёлка. Поскольку по меньшей мере половина женщин на приёме носили такие шарфы, я упомянул о нём только для того, чтобы быть добросовестным и продемонстрировать, насколько я не равнодушен к подобным деталям. Вулф, который за этот день слишком часто сталкивался с женщинами, чтобы остаться невозмутимым, отпрянул в сторону, но миссис Карлайл повисла на его руке. Она была мускулистой и плоскогрудой, как спортсменка, и дело могло дойти до схватки между ней и Вулфом, который весил в два раза больше, чем его противница, и был сильнее раз в 4. И если бы Сол не пришёл ему на помощь, встав между ними. Это не сделало миссис Карлайл менее красноречивой, но Вулф, уже не обращая на неё внимания, подошёл ко мне. Доктор Вольмер уже прибыл? Да, сэр. Заместитель исполнительного директора вышел из кабинета со словами: "Мистер Вулф, меня зовут Холмер Энн Карлайл, и я настаиваю". "Заткнитесь", рявкнул Вулф на пороге кабинета, он оглядел собравшихся и извичительно процедил: "Любители цветов, вы говорили мне, мистер Макнаб, об избранном круге искренних и преданных цветоводов. Сол, отведи их в столовую и не выпускай оттуда". Не позволяй никому прикасаться к чему-либо возле этой двери, особенно к дверной ручке. Арчи, пойдём со мной. Он вошёл в кабинет. Последовав за ним, я аккуратно прикрыл дверь ногой, не оставив щели, но и не затворив её полностью. Когда я повернулся, Вольмер мужественно выдерживал хмурый взгляд Вульфа. "Ну и что?" спросил Вульф. "Мертва", ответил Вольмер. "Смерть от удушения. Как давно? Не знаю, но не более часа или двух". 2 часа предел, но скорее всего меньше. Вулф окинул труп на полу все тем же хмурым взглядом и снова повернулся к доктору. Отпечатки пальцев? Нет, шею ниже подъязычной кости перетянули какой-то повязкой, не тугой и не узкой, а чем-то мягким, вроде куска ткани, например, шарфом. Вулф резко повернулся ко мне. Ты не сообщил в полицию? Нет, сэр. Я скосил глаза на Вулмера. Мне нужно кое-что сказать вам. Я тоже так думаю. Он повернулся к Волмеру. Вас не затруднит оставить нас на некоторое время и побыть в гостиной. Волмер колебался, он был явно задет. Как врач, вызванный за свидетельствовать насильственную смерть, я здесь больше ни одному дьяволу не нужен. Конечно, я мог бы сказать в таком случае отойдите в угол и заткните уши. Волмер так и поступил. Он пошел в темный дальний угол. взволённый выступом в ванной зажал ладонями уши и наблюдал за нами. Я обратился к Вульфу понизив голос. Я сидел здесь, когда она вошла. Либо она была очень перепугана, либо мастерски разыграла спектакль. По-видимому, это всё же был не спектакль, и теперь я думаю, что мне следовало предупредить Солу и Фрица. Однако то, что я думаю, уже не имеет никакого значения. В октябре прошлого года женщина по имени Дорис Хаттэн Была убита, точнее, задушена в своей квартире. Убийцу так и не нашли. Припоминаете? Да. Она утверждала, что была подругой Дорис Хатин, находилась в тот день в её квартире и видела человека, который задушил Дорис, и что сегодня он тоже был здесь, потом сказала. Убийца понял, что она узнала его, только потому, что была страшно перепугана и решила просить у вас помощи, чтобы вы предупредили убийцу. что нам всё известно и что ему лучше оставить её в покое. Нечего и говорить, что я не пошёл на это. Я знаю, вы не любите осложнений и предпочитаете обойтись без них, но в конце она нащупала моё слабое место, сказав, что получает удовольствие от моего общества. Поэтому я считаю правильным передать дело полиции. Так сделай это, чёрт возьми. Я подошёл к телефону и стал набирать номер. Уоткинс 9 восемь два четыре один доктор Волмер покинул свой угол Вульф не находил себе места он нервно расхаживал возле своего стола а потом грустно опустился в громадное сделанное на заказ кресло прямо напротив него на полу лежало тело после секундного раздумья он состроил гримасу вскочил на ноги издал звук похожий на тот который испускает раненный вепрь и перейдя в другую половину комнаты книжным полкам принялся рассматривать их содержимое, но даже такое невинное занятие ему не удалось довести до конца. Когда я закончил звонить и повесил трубку, из прихожей донёсся какой-то непонятный шум. Бросившись к выходу, я подцепил ногтями косяк двери и распахнув её, сразу понял, в чём дело. В дверной проём столовой на противоположной стороне прихожей пытались втиснуться сразу несколько человек. Позади меня В гостиной бежал Сол Тендер. Около входной двери полковник Перси Браун одной рукой придерживал Фрица, а другой тянулся к дверной ручке. Фриц, который выполнял обязанности шеф-повара и домоуправителя, как считалось, не был силён в акробатике, но сейчас блестящая проверка это заблуждение. Упав на пол, он неожиданно схватил полковника за ноги и дёрнул их на себя. Через секунду подбежали я и Сол с пистолетом. Кроме того, нашу сторону принял тот самый гость с внушительной шевелюрой. "Дуралей", сказал я полковнику, когда он сел. "Если ты переступишь порог, соль подрежет тебе крылышки из этой штуковины". Естественная реакция с каким-то особым выражением произнёс чёрноволосый гость. "Давление превысило допустимые пределы, и он не выдержал. Я психиатр, а, тем лучше для вас". Я взял его за локоть и развернул. "Возвращайтесь к остальным и присматривайте за ним". И не забудьте включить себя в их число. Это незаконно, заявил полковник Браун, с трудом вставая на ноги. Солц гонял вдво надно стада разбредившихся гостей. Фриц ткнул меня за рукав. Арчи, я должен спросить у мистера Вульфа насчёт обеда. Ты совсем спятил, грубо сказал я. К обеду здесь будет ещё больше людей, чем днём. Но ему надо поесть, и ты знаешь об этом. Молодец, сказал я и похлопал его по плечу. Прости мне скверные манеры, Фред. Я очень расстроен. Я только что собственными руками задушил молодую девушку. Пф! сказал он презрительно. С таким же успехом это мог сделать ты, заявил я. Раздался звонок в дверь. Это было первое появление полицейских.